Религия социализма. Повесть ⁇ Мать ⁇ одно из самых слабых в художественном отношении, но и самых загадочных произведений Горького. Сам Горький прекрасно знал цену этой повести и не слишком высоко ее ставил. Тем не менее, если убрать мать из творчества Горького, обнажится серьезная пустота, и многое в судьбе Горького станет непонятным. Дело в том, что мать ⁇ это единственная попытка Горького написать новое Евангелие. Дореволюционная критика догадалась об этом сразу. Да и мудрено было не догадаться. Мать писалась горьким в расчете на пусть образованных, но все же простых рабочих. Для них-то крещенных, воспитанных в православной вере, с детства ходивших в местную церковь в какой-нибудь из рабочих слобод, и была создана повесть. Но для советских школьников, церковь не посещавших и Евангелие не читавших, мать превращалась в своего рода чистый лист, на котором советская идеология выводила какие-то собственные письмена, не имевшие к смыслу этой вещи почти никакого отношения. Только погрузив мать в евангельский контекст, можно понять, почему Павел Власов — это именно Павел, и почему однажды он приносит в дом картину с христианским сюжетом. Однажды он принес и повесил на стенку картину. Трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. «Это воскресший Христос идет в Маус объяснил Павел. Матери понравилась картина, но она подумала, Христа почитаешь, а в церковь не ходишь. Кто эти трое? Современник Горького не нуждался в дополнительных объяснениях. Сюжет «Христос на пути в Маус использовался тогда многими художниками. Он был известен всякому образованному рабочему. Кроме Христа, на картине двое его учеников. Один из них — Клеопа. Христос уже распят, и жители Иерусалима уже знают о чудесном исчезновении тела из гроба и о явлении возле гроба ангела, который возвестил о воскресении. Явившись своим ученикам в виде простого путника, Христос сделал так, чтобы они не узнали его. Он стал расспрашивать их о случившемся в Иерусалиме. Ученики удивлены, ибо об исчезновении тела Христа говорит весь город. Они рассказывают Иисусу его собственную историю.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 В Эмаусе, селении, находившемся в 60 стадиях, древняя мера длины от Иерусалима, Христос остановился с учениками на ночлег. Там, преломив хлеб и благословив учеников, он открылся им и тотчас стал невидимым. После этого ученики отправились к одиннадцати апостолам и рассказали им о чуде. Когда они рассказывали, Христос вновь явился им, но они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.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 где Христос стал отдаляться от учеников и возноситься на небо. Так рассказывает эмауский сюжет «Евангелист Лука». В повести Горького этот сюжет не просто один из главных, это ключ, без которого повесть не открывается. Павел Власов приносит картину именно в то время, когда началось его духовное перерождение из простого рабочего в революционера, но это же с точки зрения Горького означало и перерождение из человека неверовавшего. В верующего. Только религией Павла становится новое христианство ⁇ социализм. Это христианство ⁇ истинное, не искаженное церковной догматикой и не поставленное с помощью церкви на службу хозяевам жизни. С матерью Павла, Пелагией Ниловной, происходит перерождение и новороды. В отличие от сына, отшатнувшегося от веры и переставшего ходить в церковь, Ниловна ⁇ глубоко верующий и церковный человек. На протяжении повести Ниловна прозревает, но меняет она не веру, а взгляд на христианство. Фактически она как бы переходит из одной конфессии в другую, из православия в новое христианство. За это время сын ее становится не просто коммунистом, но партийным лидером, одним из апостолов новой веры. Недаром имя у Власова апостольское – Павел. Апостол Павел был наследственный римский гражданин, который зарабатывал изготовлением палаток. Его настоящее имя — Савл, данное в честь царя Саула. Он был воспитан в строгой фарисейской традиции, даже участвовал в убийстве диакона Стефана, забитого камнями. Направляясь в Дамаск, чтобы преследовать бежавших туда христиан, Павел видел свет, свет, павший с небес и ослепивший его. Он услышал голос Христа, который укорял его. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» после этого началось духовное перерождение Павла. Он принял христианство и стал великим христианским миссионером среди язычников, за что удостоился, хотя не был личным учеником Христа, первоапостольского звания вместе с Петром. Павел знаменит своими посланиями римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям, которые входят в Евангелие в качестве канонических текстов наряду с Евангелиями от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Чем занимается Павел Власов с товарищами? Сочинением, изготовлением и распространением революционных листовок. Это тоже послание, но уже от новых духовных лидеров, перехвативших апостольскую инициативу и решивших вернуть христианству его первозданный облик. Когда Пелагея Ниловна понимает это, все для нее становится на свои места. Чтобы быть вместе с детьми, так она называет Павла и его товарищей, ей не только не нужно отрекаться от Христа, но, напротив, необходимо его заново обрести, уже вне церковных стен. В конце романа Пелагея арестована за распространение листовок, в это время ее сын находится в ссылке. Одна из двух, или Пелагея станет прихожанкой новой церкви, которую вместе с другими духовными лидерами создал ее сын, называется она Коммунистическая партия, еще точнее РСДРП. Или, что более вероятно ввиду ее преклонных лет, останется сочувствующей детям и посильно помогающей им в распространении новой веры. Павел, после ссылки или побега из нее, скорее всего из простого миссионера, выбьется в сектантские вожди. Мать будет его поддержкой. Кстати, мать Ленина до конца своих дней поддерживала Владимира Ильича материально. Гадать о том, что случится после ареста Ниловны, можно бесконечно. Горький задумывал повесть сын как продолжение матери, но не написал ее. Это говорит о том, что Власовский сюжет больше не давал пищи его художественному вдохновению. Прототипом Павла Власова был сормовский рабочий революционер Петр Заломов, один из главных организаторов. Первомайской демонстрации в Арзамасе 1902 года. Предшественник Павла Власова в творчестве Горького Нил из Мещани. Характер сильный, но малоинтересный. Продолжением Власовского сюжета стал Петр Кутузов в жизни Клима Самгина уверенный в себе большевик, знающий ответы на все вопросы и потому особенно ненавистный Климу. Эхом Власова можно считать и Якова Лаптева, крестника Булычева. В поздней пьесе Горького Егор Булычев и другие. В этой великой драме, своего рода лирической исповеди Горького, Лаптев фигура все-таки проходная, даже в буквальном смысле. Он временами проходит через Булычевский дом, а свою бурную революционную деятельность развивает где-то в другом месте, о чем Горький лишь глухо намекает. Но почему глухо? Пьеса замышлялась в 1930 году. Была написана в 1931 и предназначена для постановки в театре имени Вахтангова. Никаких цензурных препятствий для того, чтобы изобразить революционную деятельность Лаптева, для Горького не существовало. Ответ мы найдем в пьесе «Достигаев и другие», написанной в 1932 году как своеобразное продолжение Булычева. «Достигаев» — пожалуй, самая слабая вещь Горького — созданная по очевидному заказу Кремля. Это произведение о том, как неустрашимый ГПУшник Лаптев арестовывает осиное гнездо вредителей, возникшее в доме Булычева после его смерти. Через дом своего крестного Лаптев в этот раз не проходит, он входит в него, как один из хозяев новой жизни, которым, увы, решил творчески поклониться Горький. К чести Горького, Это его единственное законченное художественное творение в данной области. Наиболее мощной попыткой сломать Горького как художника и подчинить его себе стало недвусмысленное предложение Сталина написать о нем книгу или хотя бы очерк, вроде воспоминания о Ленине. И Горький даже взялся за эту работу в конце 1931 года, стал изучать специально подготовленные для него материалы о вожде но дело ограничилось кратким описанием истории Грузии, на этом чернила Горького иссякли. На новые попытки, представленных Горькому литературных и издательских чиновников уговорить писателя взяться за книгу о Сталине, Горький делал глухое ухо. Эту миссию выполнил французский писатель-коммунист Анри Барбюс, создавший о Сталине оглушительно бездарную книгу с очевидными подтасовками фактов. Оказывается, Сталин не только исправлял все ошибки Троцкого в гражданской войне, но и октябрьский переворот был его заслугой. В книге угодливо описывался аскетизм Сталина, жившего в маленькой квартире в Кремле, и не было ни слова о том, о чем Анри Барбюс не мог не знать, какие раблезианские перы закатывали для Сталина и его окружения на даче Горького в Горках. Горький художник дрогнул, но выстоял. Тем не менее, эхо матери проносится по всей его жизни. Нельзя один раз заставив свое перо служить сектантским целям, затем до конца отмыть его. Вероятно, это возможно через глубокое раскаяние, но Горький каяться не умел и не желал. Таков был тип его духовной личности. На протяжении всей жизни Горький последовательно разочаровывался во власовском сюжете а и и быть не могло. Горький был подлинный художник. Он не мог не чувствовать в этом фальши, как Шаляпин не мог не услышать фальшивую ноту в своем голосе. Мать была первым опытом партийного заказа, который отчасти совпадал с мироощущением самого Горького. Он захотел или заставил себя уверовать в РСДРП и в большевиков, как в апостолов новой веры и создателей новой церкви. Эта новая церковь должна была проповедовать не смирение перед жизнью, но активное вторжение в нее. И все это для конечной победы коллективного разума. В повести «Исповедь», написанной после матери, Горький показывает, на какие чудеса способен коллектив. Незримая энергия, исходящая из толпы богомольцев, излечивает обезноженную девушку. В свое время, странствуя по Руси, Пешков мог наблюдать подобные случаи в действительности хотя бы в Рыжовском монастыре, где он встретился с Иоанном Кронштадтским. Но если толпа способна на такие чудеса, то какие волшебства может творить организованное и сознающее свою мощь человечество? Вот новая вера Горького, периода его богостроительства, зачатки которого мы найдем в ранней пьесе «На дне», где Сатин обожествляет коллективного человека. Однако, насколько искренен был Горький в собственной вере. Как художник, он чувствовал, что мать не удалась. А в исповеди самое слабое место описание рабочей слободки, где обитают рабочие богостроители. Горький уже знал, что найти Бога нельзя. Но можно ли его построить? Скорее всего, внутренне он сомневался в этом, как сомневался во всем в этом мире. И тогда он решился на трюк с иллюзией. Это была роковая ошибка на его духовном пути. «Господа, если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Эти стихи Бомарше в переводе Курочкина, шатаясь и держась руками за косяки, декламирует пьяный актер в надне перед тем, как повеситься. По сути, это и стало самоубийственной религией Горького, а первым сигналом была повесть ⁇ Мать ⁇ Изображая революционеров святыми, Горький, очевидно, лукавил и знал об этом. Но, может быть, как-нибудь и выйдет так, что рабочие, прочитав Евангелие от Максима, в самом деле станут новыми святыми и подвижниками, ведь говорят же, что вера чудеса творит. После Октябрьской революции эти святые, по приказу Зиновьева придут в его собственный дом с обыском. И если бы не дружище Ленин, они, может быть, и шлепнули бы его. Вот и вся иллюзия. Разумеется, мать шире внешнего заказа, который выполнял Горький. Есть в ней художественно сильные места, связанные с непростым образом Пелагии Ниловны. В описании рабочей слободки внимательный читатель обнаружит не только свинцовые мерзости, Но и то, что поведение рабочих революционеров не одобряют наиболее пожилые и квалифицированные рабочие фабрики. Что вся революционность Павла Власова не имела бы смысла, если бы на фабрике была возможность создания профсоюза. Вообще с точки зрения правды жизни Мать ⁇ емкое и интересное произведение. Но в судьбе Горького Мать сыграла роковую роль, явив собой первый образец партийной художественной литературы будущих разрушителей России она изображала святыми, на долгие годы канонизировав их. Это было духовное поражение Горького, от которого он не мог оправиться до конца жизни. Наконец, вспомним, что проповедовал новый апостол Павел и чему в течение десятилетий учили школьников. Вот его знаменитая речь на суде. «Мы социалисты, это значит, что мы враги частной собственности», которая разъединяет людей. Ну, допустим, это позиция социального идеалиста. Но дальше Павел говорит, «Мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть». Ну и какой же это идеализм? Это слова политика. Вспомним начало речи Павла. «Человек партии, я признаю только суд моей партии». «Нет другого суда» ни юридического ни человеческого ни божеского кроме суда своей секты. мы стоим против общества интересы которого вам приказано защищать как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры пока мы не победим и за все это павел получил высылку на поселение, откуда в любой момент мог убежать наброски горького к неосуществленной повести сын Рассказы «Романтик» и «Мордовка», написанные в 1910 году, оставляют впечатление безнадежного поражения власовского сюжета. Во всех этих вещах фигурируют молодые рабочие революционеры, в «Мордовке» даже имя героя — Павел, но акцент смещен в область неразделенной и неудавшейся любви. Пролетарского писателя из Горького не получилось. То, что впоследствии его назвали великим пролетарским писателем, было подменой, но подменой, которую он подготовил сам. Вакантное место истинно пролетарского писателя мог занять только один человек, Андрей Платонов, который называл рабочий класс своей духовной родиной. Но именно его-то Сталин решительно вычеркнул из списка советских писателей. В творчестве Горького рабочая тема занимает мало места. Она не породила ничего выдающегося в художественном отношении. Гораздо ярче в творчестве Горького звучит тема с одной стороны босячества, а с другой купечества. Такова была парадоксальная природа горьковского таланта.